Глава 11. В понедельник, отвозя Элеонору на работу с расчетом, чтобы успеть в РоВД до 9, на очередную часовую пятиминутку, где реально полезны именно эти минуты, когда зачитывается сводка, а остальное мудозвонство об укреплении дисциплины, Егор практически всю дорогу молчал. На сегодня он наметил две больших вещи и кучу малых. Первая по большому счету, должна произойти без его участия получив официал по накладной Кабушкина начнет продавать левак так сказать пилотная серия увлекательного и хочется надеяться продолжительного сериала второе нужно срочно ехать на комсомольскую и просить сазонова об оперативной разработке двух кренделей во-первых нестроева с ним нужно торопиться и присмотреться внимательнее а не ограничиваться запросами все же смотряящие из воровского мира, Ходатайствующее о снисхождении за комсомольско-партийного недоноска – это и повод для беспокойства самому Егору, и отличный шанс габистам прогнуться перед Москвой, вскрыли преступную связь уголовного мира с партноменклатурой. Во-вторых, требовалось установить и обнюхать братца Плоткиной. Что плохо, банальный автоугон – не дело КГБ, а преснопамятная бежевая «Волга» приведена в состояние «не бита, не крашена». Ну, почти. Стало быть, тесть владельца больше не гонит волну. С другой стороны, тема болельщиков автогонок для конторы актуальна. Кто резвится, делая ставки по две-три тысячи рублей? Какие такие папы-мамы из горкома или ЦК снабжают деточек подобными суммами на развлечения? Ну, 50 рублей. Снял проститутку и радуйся. Так нет, игра по-крупному. Простой советский инженер годами откладывает по несколько рублей с получки чтобы накопить тысячу планы треснули после звонка Элеоноры, обрывавший телефон чей пронзительный звонок егор слышал еще поднимаясь по лестнице на второй этаж даю трубку валентине да егор егорович утром меня поймала заместитель директора нашего промторга привезла товарно-транспортные накладные на весь товар причитающиеся нам от грузин и деньги по розничной цене чтоб я пробила по кассе. Голос Кабушкиной дрожал как струна. Комбинация привычная, когда со склада торга втихую по знакомым продают дефицит, а потом проводят через магазин. Но всю партию: Четыре десятка единиц джинсовой одежды, кожаные куртки и жилетки, сумки, портмоне. А вы? А что я могла сделать? Подписала. Там мне ещё 25 рублей сверху совала, не отказалась. Мол, сочтемся. Матюгальник начал созывать на пятиминутку. В действиях работников торга усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 156.2 УК БССР. Продажа товара со складов, баз или подсобных помещений торговых предприятий. Вы, дорогуша, стали соучастником преступления, наилучшим образом задокументированного. После совещания буду спасать ситуацию чтобы в магазине ни одной лишней пуговицы не было, не говоря уж, вы понимаете». Он кинул трубку и словно не нарезал во тьме круги по сельхозпоселку, рванул вниз по пятой передаче и успел проскочить в дверь перед самым носом замполита. «Опаздываете, лейтенант, а ведь часть совещания будет посвящена вашему награждению приказом министра. Вы должны служить образцом товарищем, но сами же нарушаете дисциплину». К его счастью, следом подбежал запыхавшийся командир роты патрульно-постовой службы, и дальнейший поток праведного гнева упал на его голову. Егор отыскал Давидовича и плюхнулся рядом. «Ну?» «Дашу, сразу как-то ушел. Ольге предлагал, она нет, у меня месячные. Но, по-моему, на тебя глаз положила. Мне не светило бы». Несмотря на то, что сыщик реализовал только одну голевую комбинацию из двух, Морда лучилась самодовольством, кадык на худой шее аж подпрыгивал. Оля молодец, хороший у нее вкус, раз меня выбрала. Ладно, накопаю делов по пединституту или институту иностранных, свожу еще. Радуйся жизни, пока у тебя есть щедрый товарищ. А ты? А я услышал единственную фразу, ради которой развлекал вас целый вечер. Да уж, развлек. Я первый раз нюхал. и «Класс! Но больше не надо, втянусь!» «Так у меня больше нет. Все, что мне выделили для задания, вы выжрали». С высокой трибуны прозвучало «Отставить разговорчики!» С премией Егора поздравлял замполит, хлопал отечески по плечу начальник РОВД, с выражением острой зубной боли вымученно лыбился сахарец, понимавший цену этой награды. А Егор переминался с ноги на ногу будто торопился в отхожее место и нет мочи терпеть когда все же примчался к счастью и припарковался сунув морду пятерки в сугроб первому дверей магазина заметил теску думал проскочить мимо сделав вид что не узнал не удалось здравствуй лейтенант вас ждут неприятности в пальто не первой свежести вытертая заячья шапка ушанка завязана аккуратно чтоб шнурки антенна не торчали На зоне за такое наказывают, не строив, не выглядел солидно. И вора в мастях тоже не напоминал, сунув парафиновые кулаки в карманы. «Здравствуй. Что именно?» «У вас протекает. Кто-то ссучился и стучит, что собрались левак толкать. Бывай. Я рассчитался за сведения про Гену». Не дожидаясь ответного до свидания уголовник развернулся и ретировался. Егор, если минуту назад был раздражен, сейчас вообще кипел злостью. Причин для беспокойства добавила Кабушкина. «Я почистила склад», — сообщила еврейка. «Но это не все». Обзвонила синтетику и ЦУМ, куда должны были ехать грузинские джинсы. Ничего. Под ноль слили с базы. Те заведующие тоже подмахнули накладные и пробили выручку по кассе. Торг перевыполняет план по товарообороту. А об аферистическом характере операции знает уже весь город, едва не простонал Егор, у которого из головы не шло предупреждение от криминалитета. Хорошая новость, что я прямо из колодищ отсыпала литовцам на 30 тысяч. Джинсы по 140, кожаные куртки по 250. У меня все учтено. Надеюсь, драгоценная Валентина, вы ничего из записи не храните в магазине. А почему? Я же сказал, ни одной пуговицы лишней в кошельках не больше пяти рублей. Нас пасут. Вот-вот нагрянет какая-нибудь проверка, потом встречная проверка, а ГБ нас больше не отмажет. Кстати, товар якобы получен по накладной, там транспорт указан. Конечно. Кабушкина при всей ее прошаренности пропускала некоторые важные вещи. Для парня с 2022 года они были очевидны, потому что основные пути мошенничества в частных фирмах и способы их выявления разжевывались на занятиях по криминалистике. Машина промторга с водителем. Водитель списал топливо на поездку, отметил путевой лист. Понимаете, что его возьмут в оборот и расколют? А из наших девочек кто-то стучит в ОБХСС. Кто был посвящен в схему с грузинами? В кабинете директрисы, где сейчас сидела она сама, Егор и Элеонора, а окна еще с ночи подернулись узорами от мороза, Ощутимо похолодало. Сам по себе разговор не безопасен, если их пасут, могут и писать. Егор раскрутил телефонный аппарат, ничего подозрительного не обнаружив. Значит, есть время поискать. Это не 21 век. Здесь не будет подслушивающего устройства, передающего звук онлайн. Только нечто записывающее, а значит, не со спичечный коробок. Кабушкина перечислила всех взятых с верроса за каждую была уверена но теперь и подозревала каждую ладно коротенка вычислим позже пока готовимся к наезду и проверке вероятнее всего ОБХСС. меньше шансов если народный контроль я еще не все плохие новости рассказала тяжело вздохнула валентина знаете почему товар ушел с базы абрамова объяснила Боятся, что мы обрушим весь рынок фарцы в минске Сами считайте. Джинсы в березке в среднем стоят 120 чеков. Чек можно купить за полтора рубля, хоть, бывает, просят дороже. То есть Ли или Монтана из березки обходится в 180, и это проходная цена. Знаете, где добрая треть привезенного на базу? В Веросе. В комиссионке или в таких же комиссионках. Джинсы 190, кожаные куртки по 320. Дорого? Очень, по любым меркам. Но народ все равно метет к Новому году. Подарки близким и себе любимым. Весь год копили. А вот эта новость превосходила по тревожности, ранее прозвучавшие. Каким-то образом приструнить или подставить одного зарвавшегося чиновника, даже высокопоставленного мента, теоретически возможно. Но воевать со всей разветвленной сетью форцы – безумие. А если самим ставить цены… Чтоб в рознице штаны доходили до 180 или 190, полторы зарплаты инженера. Никак не выдержать товарооборот, оговоренный с грузинами. Я понял. Решено. Счастье держите в состоянии кристальной чистоты. Реанора, сделай золотце, чтоб с талонами ЗАГСа в комар не подточил. Валентина, за продажу с колодищ отдельное спасибо. Но и там включите сверхосторожность хотя бы на сутки. «Я скоро». «Ты куда?» Эля, не забывшая рассказ про пытки офицера ГРУ, боялась даже не проверки и переучета, а слишком резких действий суженого На Комсомольскую. «Они же вроде отозвали покровительство», осторожно спросила Кабушкина. «Отозвали. Но если их интересы в чем-то совпадут с нашими...» Кстати, предлагается альтернативный вариант. Крышу предлагают авторитеты, держащие на поводке... Орг-преступность Минска. Если не вдаваться в детали, покровительство будет от вора в законе. А у них неплохие связи и в ОБХСС, и в партапарате». «Нет», — хором воскликнули обе женщины. «Правильно. Хорошо, что мнения совпали. Я их тоже послал подальше, но предельно вежливо, не провоцируя конфликт. Никому не ломал конечности, у меня иногда случается. Валентина?» «Да?» Отправь домой всех, кто может сдать, что машина не приезжала. Кладовщицу, например. Дальше так. В 10.00 пришла единственная покупательница с баулом денег и выкупила нафиг всю Грузию. в одни руки!» — ахнула директриса. «Более того, вы сами ей все и продали. Прятать товар от покупателя уголовно наказуемо. Норм отпуска нет. Вы же не хотите жалоб или в тюрьму?» «Правильно» пробили по кассе и отпустили шмотки. Откуда тетка узнала про поставку? Понятия не имеете. Узнавайте в торге. Водитель с базы не приезжал? Нет, конечно. Там все влезло в вашу Валечка-Волгу. Только кинулись обзванивать знакомых, чтоб бежали в счастье. Тут шикарное барахло по низким ценам, естественно, легально, исключительно в торговом зале. Но они не успели, к сожалению. Та грымза опередила. Такая, лет сорок, в высокой меховой шапке из коричневой норки, норковая же шуба, красные австрийские сапоги. Простите, Валентина, что описываю вас, типаж схожий. Скажите, что лицо скорее цыганское, а не славянское и не еврейское. Липой за версту несет. Ападе опровергни. Но если Абрамова, ее предупредите. Счастье — образец законопослушности. Вам под Новый год план делать надо не пожалели личного бензина и личной «Волги», чтоб товар быстрее дошел до советских граждан. Вам премия полагается и орден святого Ебукентия. Я бегу в КГБ. К Сазонову едва пробился. — У тебя пять минут, — буркнул полковник, расстроенный и озабоченный чем-то, весьма далеким от похождения агента Вундеркинд. — Повторяюсь про Нестроева. О нем сообщил вам в прошлую неделю перед песнерами. Это важно. В Минске существует сообщество, в котором партноменклатура и их дети в той или иной мере сращиваются с преступностью держащей смотрящих по районам, а криминалитет пустил корни в правоохранительных органах. Меня тоже пытаются вербовать. Не преувеличиваешь? 10 минут вместо пяти и расскажу. Это не мафиозная семья по образцу Коза Ностра, как в «Крестном отце». Не смотрели? Рекомендую. У Минских вряд ли есть командный центр и некий пахан во главе, который скажет фас, и второй секретарь горкома ринется исполнять его приказ бегом, капая слюной от усердия. Это скорее... Моя бывшая подруга называла таких словом «суполка» — «сообщество», — подсказал Сазонов, более не посматривая на часы. «Именно. Система пёстрых горизонтальных связей». У воров, естественно, более вертикальная иерархия, но к ним я особо не вхож, контактирую только со смотрящим по Первомайскому, тот настырно ко мне лезет. Я запросил по нему данные, как получу, расскажу, быстрее не получается, заверил полковник. Второй интересующий субъект – это старший брат Ольги Плоткиной, студентки первого курса факультета советской торговли «Нархоз». Я почти уверен, что именно он, это и есть Баклан, главный организатор подпольных автогонок. Или один из организаторов. Ты его установил? Не могу. Вышел на саму Плоткину. Обольщаю. Угостил кокаином. Про последнее будем считать, что я не слышал. Откуда она взялась? Из дневника самоповесившегося пацана, Ильи Чухонцева. Еще про нее говорил ваш Гена Кожемяков. Он ей кокс продавал. Не поверите, вы такую толпу студентов оставили без кайфа, арестовав его. Переживут. Он нам стольких уже сдал. Молодец. Брата Плоткиной знает наверняка. Эта девица сама из себя ничего не представляет, совсем юная, только восемнадцать стукнула. Но дочь торгашки вместе с братом лезет в высший свет. Оттуда у нее информация. Меня считает таким же. Коль угостил девицу, с которой знаком всего час. Тебе бы в оперы идти, а не в следователи. Вы же не взяли? Сам знаешь почему. Сазонов что-то пометил у себя на перекидном календаре и спросил: "Почему не озадачишь этим Плоткиным Папанычем? Хочу, чтоб сработали тоньше. Кроме того, надеюсь, что этот тип выведет на другую золотую модель, делающую ставки на деньги родителей" заработанной на взятках и воровстве. Ваши клиенты. И еще. Не уверен, что у него та же фамилия. Вдруг двоюродный брат. Все. Почти. Может случиться, что вычислю нечистых на руку сотрудников ОБХСС из города или даже из МВД республики. Нестроев предупредил. На счастье, готовится наезд. И Варьё в курсе. Меня тоже беспокоит их информированность. «В общем, если я не застану на месте вас или Аркадия, кому звонить?» Сазонов раздумывал секунд десять. «Ладно, пиши телефон. Представься, только не Вундеркиндом, а... 008, потому что 007 уже занято. Хорошо, я распоряжусь, чтоб знали. На связь вышел наш человек». «И последнее. Приборчик, что обнаруживает прослушки закладки. категорически запрещено. Этого я даже не слышал. Подойди к Аркадию, он на месте. Только верни. Вы же меня знаете. Именно. Ты непредсказуем и не недисциплинирован. Вас тоже с наступающим. Закладки обнаружились две. У Кабушкина и у Элеоноры. Одна под днищем шкафа, другая в вент -коробе. Учитывая, что даже уборка этих комнат происходила в присутствии хозяек, поставил их кто-то очень свой. Диктофоны содержали обычную кассету МК-60, тянувшуюся чрезвычайно медленно, не на четвертой штатной скорости. Они включались на запись автоматически, реагируя на шум, в паузах останавливались. У Валентины пленка докрутилась, и запись прекратилась, у Элеоноры остались последние метры. Егор злорадно сложил гаджеты в наплечную сумку с милицейскими бланками. Пусть год потом отчитываются куда пропали товарно-материальные ценности. Подобный аппарат видел у Цибина по меркам 1982 года «Писк Хайтека». Озадаченный Кабушкиной пообещал прослушать все сам, что она говорит про Егора за спиной, а Элеонора с какими мальчиками любезничает. Директриса беспечно махнула рукой. Эля взволновалась несколько больше, вставив «там ничего серьезного». А что не серьезно? «Ты же понимаешь, что подвергаешь чью-то жизнь опасности, причем не свою?» В голову пришла здравая идея. Преодолев слабый протест Кабушкиной, лейтенант вытащил из ее двухкассетника фирменную сони с записями Бонни воткнул в диктофон и включил на запись, сунув не под шкаф, а за любимый фикус Валентины, очевидно напоминавший тропическую растительность исторической родины и ее предков. Подумав, что стращать их на сегодня хватит, уехал в Ровде. Предупреждение уголовника сработало на все 100. Около шести вечера позвонила Элеонора и сообщила дрожащим голосом: "Магазин закрыт, орудует бригада ОБХСС из города. 6 оперов и четыре внештатника". Давно Егор постарался унять подскакивающий на адреналине пульс. Второй час не давали позвонить, а сейчас Требуют десять тысяч обещают покровительство на год кабушкина держится как разп пятый раввин только не смеется подбодри ее и скажи совсем соглашаться через час привезу деньги Будь на телефоне возможно верас не лучшее место для передачи опять ты куда-то влип догадался вильнев николай вот очень тебя прошу сейчас не лезь вступают в бой силы что ненароком нас с тобой обоих раздавят, как навозных жуков. Но я хоть знаю, откуда ветер дует и в какую щель уползать. Хорошо? Не шучу». В ответ услышал пару матерных восклицаний. Не вникая в них, набрал телефонный номер. «Это 008. В течение часа ожидается передача взятки в особо крупном размере должностному лицу, занимающему ответственное положение». Когда он закончил и потянулся за курткой, Вильнёв предупредил. «Не переоценивай себя, иначе правда раздавят. Завещаю тебе пешмашинку и вместе с приостановленными 123 уголовных дела». Затем пришлось метнуться домой, достав из загашника десятку, которая, ой, как не скоро вернётся, переписать номера 100-рублёвых купюр и мчаться на Восток-1. Там, как в той книжке, «Ба, знакомые все лица!» «Аркадий, дело же не по твоей части!» Тот кинул, едва докуренную до середины, ардессу «Ежу, понятно. Но почему-то Виктор Васильевич считает, что покрывать твои выходки можем только я или он сам». «Лесно!» С Аркадием приехало трое характерных мужчин в штатском. Егор описал диспозицию, им не понравившуюся. «Не пойдет!» Нам что, валить мордами на пол всю гоп-компанию? Тем более, часть оперов и общественники — не факт, что в курсе вымогательства. Надеюсь, ты не брал табельный? Не успел. Тебя вообще здесь нет. Ты заинтересованное лицо, сожитель потерпевший. Да и откуда десяти тысячам взяться у честного мента? — пошутил ГБшник. Они лежали у сердца во внутреннем кармане куртки и словно просили. Не отдавай нас в нехорошие руки. Поименно просили. Номер каждый помечен в бумажке. Действительно, откуда? Я тебе дам. Они помечены спецкраской, видимой в ультрафиолете. Сам ваш УБХСС такие используют. Но и мы не лыком шиты. Правда, предназначались для... Неважно. Где передать? Давай так. Вон кафе. В понедельник вечером наверняка есть свободные столики. — Зови их. Придут только те, кто замешан. — Отдай пакет Элеоноре, она Кабушкиной. — Мы за стойкой. Вы двое, — он кивнул паре подручных, — блокируете выход и сразу несетесь в зал, как только послышится шум. — Слушаюсь, — кивнул Егор. — Слушаюсь — это мой любимый глагол, — усмехнулся Аркадий. — Примечание. Автор признается, что реплики «слушаюсь — это мой любимый глагол» и «Страна непуганных идиотов», заимствованная из фильмов «Полярный» и «Гений», автором сценария которых отдельное спасибо. Конец примечания. Жаль, что от тебя слышу его впервые. Дуй к телефону автомату и проси Элеонору выйти, а чтоб Кабушкина шла к кафе. Егор посмотрел вдоль темнеющего проспекта, освещенного фонарями. В декабре ночь опускается рано. что меня смущает «Их наглость. Требует взятку и не тихоряться. Может, подстава?» «Не думаю. Скорее, обнаглевшие в конец. Кто может поймать за взятку за руку? Только ОБХСС. А они сами — ОБХСС. Страна непуганных идиотов. Не знают, суки, драные, что за них взялись орлята Дзержинского». Это прозвучало с таким пафосом, что Егор едва сдержал хохот, отыскивая будку телефона автомата. Дальнейшее, что, естественно, пошло не по плану. В кафе явились двое — щуплый человечек под метр шестьдесят и детинушка ростом с Егора. Сели напротив Кабушкиной, ничего не заказывая. Та завернула конверт с габистскими деньгами в салфетку и протянула. Как только мелкий с гроба стал взятку, над духом лейтенанта прозвучало «Снято!». Аркадий рванул вперед, Оператор, отложивший камеру, тоже размахивая наручниками. «Работает комитет госбезопасности! Всем оставаться на местах! Руки на стол!» Вопил он во всю силу небогатырских легких, призывая подмогу из холла. Бежал, вытянув впереди себя красное удостоверение. Егор, забив на предшествующие его увещевание и свои обещания не встревать, пристроился следом за киношником. Жаль, что оперативная съемка прекратилась, камера запечатлела бы незабываемые кадры. Тарелка салата, заказанного Кабушкиной, полетела Аркадию в физиономию. Крупный опер подскочил и врубил стиль Чака Норриса. Точнее, врубил с ноги оператору в промежность, сложив его как перочинный ножик. С той же ноги маваши в голову Аркадию, увлеченно выколупывающему майонез из глаза. Боковым зрением Егор усёк, как низкорослый сбросил свёрток с деньгами в напольный горшок с пальмой и метнулся к выходу, достав ПМ. С дороги, милиция. Наблюдать за вознёй входа было некогда. Егор подсёк Амбала, схватив за правую руку, дёрнул и вывернул на себя до хруста и вопля боли. Поскольку тот упал на левый бок, призывно открыв спину, пробил по почкам. В печень не стал У милиционеров она зачастую увеличенная и хрупкая. Не ровен час порвется. У входа завалили мелкого, там грохнул выстрел. Похоже, случайный, когда отбирали пистолет. Никто не пострадал. У БХССника вздернули на ноги вполне целого и в наручниках. Вспомнив о браслетах, Егор взял их у сучащего ножками кинооператора и нацепил амбалу, гуманно не заворачивая руки за спину, при множественном переломе... Это болезненно. Изъял только табельный ПМ и удостоверение. Две крупные в талии общепитовские тетки на раздаче с интересом и ужасом смотрели на поле битвы. Будет месяц, о чем рассказывать. «Товарищи посетители, продолжайте культурно насыщаться!» – прокричал Егор, будто зал набился полный. В реальности кто-то и что-то жевал всего за тремя столиками. «Понятые!» «Сейчас составят протокол, подпишите». Эти две дамы охотно согласились стать понятыми. А фонарели больше, чем от стрельбы и драки, когда пришедший в себя Аркадий обтер битый фейс салфеткой и развернул пакет со взяткой. 10 тысяч рублей в 1982 году – целое состояние. Цена новых «Жигулей» плюс сверху за открытку или кооперативной двухкомнатной. Обе понятые, как по команде, разинули рты. «Мне бы столько денег в руки, никакое КГБ не остановило бы», простонала старшая из пары. Аркадий, глянув на ее объемистый фюзеляж, согласно кивнул. Щедушного скрутили, а та на его месте пробила бы заслон без всякого пистолета в руках. Одним энтузиазмом. Валентина Ивановна по-прежнему сидела за столиком, правда, уже без салата и качала головой с самым грустным выражением глаз. В них было написано «Во что я ввязалась?». Топая, к счастью, за Элеонорой, Егор вдруг подумал, что больше всего от происшедшего выиграли Дима Цибин и их отделение. Шутки в сторону. Под самый Новый год в отчетности по преступности появляется палка размером с фонарный столб. Задержание с поличным при получении взятки в особо крупном размере двух ответственных должностных лиц, действовавших по предварительному сговору. Хоть Дима не имел к этому ни малейшего отношения, преступление пресечено на Первомайской территории, стало быть, идет к ним в актив. И никакого конфликта с городделом БХСС. Ницибин же задерживал Горимык, ломая им руки.